тем не менее мы докажем её из определений трёх первоначальных эффектов. Все эффекты, как это показывают данные нами их определения, относятся к желанию, удовольствию или неудовольствию. Но желание есть самая природа или сущность каждого. Смотрите его определение в схолии к теориям девятой. Следовательно, желание всякого индивидуума отличается от желания другого настолько, насколько природа или сущность одного отличается от сущности другого. Далее удовольствие или неудовольствие составляет страдательное состояние, которыми способность или стремление каждого пребывать в своем существовании увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается. По теореме одиннадцатой. но под стремлением пребывать в своём существовании, поскольку оно относится вместе и к душе и к телу, мы разумеем влечение и желание. Следовательно, удовольствие и неудовольствие составляет самые желания или влечения, поскольку они увеличиваются или уменьшаются, способствуются или ограничиваются внешними причинами. То есть они по той же схолии составляют Самую природу каждого индивидуума. А потому удовольствие или неудовольствие одного отличается от удовольствия или неудовольствия другого настолько же, насколько природа или сущность одного отличается от сущности другого. И следовательно, всякий аффект одного индивидуума отличается от аффекта другого настолько, и так далее, что и требовалось доказать. Схолия сколиницы Отсюда следует, что аффекты животных, которых называют лишенными разума, считать их бездушными после того, как мы узнали о происхождении души, мы никоим образом не можем. Отличаются от аффектов человека настолько, насколько их природа отличается от природы человеческой. Так и человек и лошадь подвержены страсти производить потомство. Но последнее – страсти лошадиной – первой человеческой. Точно так же страсти и влечения насекомых, рыб и птиц должны быть различны. Хотя таким образом каждый индивидуум живет в удовольствии своей данной природой и находит в ней удовольствие, однако это жизнь, которой каждый доволен, и удовольствие есть не что иное, как идея или душа того же самого индивидуума. А потому удовольствие одного отличается по своей природе от удовольствия другого настолько, насколько сущность одного отличается от сущности другого. Из предыдущей теоремы следует, наконец, что немало также разница между удовольствием, которым увлекается, например, пьяница, и удовольствием, которым обладает философ, я говорю это здесь мимохода. Вот всё, что я хотел сказать об эффектах, относящихся к человеку, поскольку он пассивен. Теперь следует прибавить несколько слов о тех эффектах, которые относятся к нему, поскольку он активен. Теорема 58. Кроме удовольствия и желания, составляющих страдательное состояние, Существуют ещё другие эффекты: удовольствие и желание, которые присущи нам, поскольку мы активны. Доказательство: когда душа постигает себя самоё и свою способность к действию, она чувствует удовольствие по теореме 53. Душа же необходимо созерцает себя самоё тогда, когда она постигает истинные или адекватные идеи. По теореме 43 часть II. Но она постигает некоторые адекватные идеи. По схолии II, теореме 40 часть II. Следовательно, она чувствует и удовольствие, поскольку она постигает идеи адекватные, то есть по теореме I, поскольку она активно Далее душа по теории меди девятой стремится пребывать в своём существовании, поскольку она имеет идеи смутные.